Две полоски орденских планок занимали полагающееся им место над левым карманом Френча. Полковник гланд даже в особо торжественных случаях отдавал предпочтение именно планкам, а не соответствующими им орденам и медалям по той простой причине, что это были не награды за проявленное мужество, а юбилейные наградные знаки, которые вручали за выслугу лет или в ознаменование каких-либо исторических событий. К числу последних относилась, например, медаль участнику Шенского конфликта, которую получил каждый, кто во время вышеупомянутого конфликта носил военную форму, даже если он, не покидая земли, занимался составлением военных сводок для средств массовой информации, как это было в случае с полковником Глантом, в то время блиставшим капитанскими погонами. Чейни Глант полагал, что надпись на медали может прочитать каждый – А вот в сочетаниях цветных полосок на орденских планках гражданские в большинстве своем не разбирались. Увы, полковнику не было ведомо о том, что Лиза Стайн выросла в семье профессионального военного, и орденские планки отца в детстве были для нее любимым украшением, которое она цепляла ко всем своим нарядам. И уже тогда маленькой Лизе было известно значение каждой полоски на орденских планках полковник станет приглашающим жестом протянула руку в сторону кресла стоявшего слева от ее рабочего стола полковник гланд вновь галантно поклонился и сел в предложенное ему кресло фуражка полковника заняла свое обычное место на углу стола кофе предложила лиза благодарю вас полковник слегка наклонил голову Это было традиционное начало встречи руководителя экспедиции со старшим офицером, отвечающим за безопасность, после чего они переходили друг с другом на «ты». «Какие новости, Чейни?» — спросила Лиза, разливая по чашкам заранее приготовленный крепкий кофе, который они оба пили без сахара и сливок. «То, что вчера Дугин обнаружил в лабиринте локус, полагаю, ни для кого уже не секрет». Полковник аккуратно поднял со стола блюдечко вместе с наполненным ароматным черным напитком чашечкой, двумя пальцами взял миниатюрную чашечку за крошечную ручку и осторожно пригубил кофе. «Великолепно!» — провозгласил он, и дабы до конца выразить свой восторг, полуприкрыл глаза. Лиза польщенно улыбнулась. Кофе она всегда готовила сама, и ей было приятно, что полковник гланд мог по достоинству оценить ее искусство. «Майский предлагает начать разведку второго уровня лабиринта. В связи с этим потребуются какие-то дополнительные меры безопасности?» «Не думаю». Сделав глоток кофе, полковник усмехнулся какой-то своей мысли и качнул головой из стороны в сторону. «Мне вообще кажется...» что опасность, которую представляет собой лабиринт, сильно преувеличена. Но в отчете Кийска сказано, что... Гримаса, появившаяся на лице Гланта, заставила Лизу умолкнуть на полуслове Левый угол рта полковника приподнялся вверх, а бровь заняла диагональное положение. Таким образом гланд без лишних слов, продемонстрировал все свое презрение к человеку, имя которого было только что упомянутое. «Извини, что перебил тебя, Лиза», — со свойственной ему деликатностью произнес гланд «Но я тоже читал отчет Кийска, и, по моему мнению, в нем нет и десятой доли правды. К тому же, как известно, любое свидетельство, которое исходит только от одного человека, считается в высшей степени ненадежным». Лиза слегка развела руками. «К сожалению, других свидетелей активности лабиринта у нас нет». «В том-то все и дело». Глант многозначительно поднял указательный палец. «Нам приходится доверять показаниям одного единственного человека, чья добросовестность, лично у меня, вызывает большие сомнения. Но то, что на ПИИХ-183 погибла первая плановая экспедиция, а затем и отряд, посланный для инспекции колонии, основанной проповедником Кулом, так же, как и сама колония, — это факт». В соответствии с официальными данными... Первая экспедиция погибла в результате несчастного случая, когда корабль со специальной комиссией Совета Безопасности, прибывший на ПИК-183, при посадке врезался в лабораторный корпус станции. Но ну, что касается случая с колонией религиозных фанатиков, полковник Гланд сделал паузу, чтобы поднести к губам чашечку кофе. Как известно, последователи Кула практиковали человеческие жертвоприношения, Поэтому не исключено, что под угрозой ликвидации колонии они сначала убили всех членов инспекционного отряда, а затем, понимая, чем все для них это закончится, совершили коллективное самоубийство. Самым странным во всех этих историях мне представляется то, что как в первом, так и во втором случае единственным оставшимся в живых становился Киск. В первом случае вместе с ним на землю вернулся еще один участник экспедиции», — напомнила Лиза. «Верно», — согласился гланд «Только, как выяснилось в Совете Безопасности, Борис Киванов оказался не совсем человеком. Или, вернее, совсем не человеком. К тому же спустя какое-то время он бесследно исчез из строго охраняемого здания». «Какое отношение к этому имеет Кийск?» — пожала плечами Лиза. Его в то время даже не было на Земле. Но, тем не менее, это он доставил на Землю существо неизвестного происхождения, внешность которого была позаимствована у одного из погибших членов первой экспедиции на пик 183 Все это представляется мне в высшей степени подозрительным.